Глава шестнадцатая, в которой Яр продолжает удивлять. Гай шагнул вниз по трапу. Ему пришлось п р и н а р я д и т ь с я Мундиры для служивых людей монархии Яра разрабатывали дизайнеры Академии, и смотрелись эти черные с зелеными акцентами ф р е н ч и вполне себе с и л ь н о и без лишней помпезности. Лучи восходящего светила б л е с е л и на клинках почетного корула. Как и обещала Эбби, бронекафы и зеленые пледы смотрелись весьма эпично. Две шеренги из г в а р д е й ц е в образовали коридор, по которому и п р о ш е с т в о в а л Гай, за ним члены команды. На караул! Рявкнул хорошо поставленный командный голос, и кринки под углом взметнулись вверх, образуя арку. Встречали Гая Левлин, е полковник Крюгер, ректор Сборовский и Эйб Джонатан. Ваше величество, начал старый исток. Ой, доброствы да вы! Я чертовски рад вас всех видеть. И вот это вот все. Он убил руками воина в громаду Космодрома, виднеющийся на горизонте город. Вот это вот все просто великолепно. Мы тоже рады тебя видеть, Гай. Хлопнул его по плечу полковник. Ты очень, очень вовремя. Есть решение, которое мы не могли принять без тебя. Кортеж ждет. Поехали во дворец. У меня есть дворец? Удивился Кормак. Нахрена мне дворец? Тут в дело вступил Джонатан. Представительские функции, прежде всего, ведь мы не можем размещать и встречать делегации у костра или при свете луны, да? Поехали, поехали. С одной стороны, не можем, пробубнил себе под нос Гай, а с другой стороны, почему бы и нет? э б и г а й л прыснула и ткнула его локтем в бок. Веди себя прилично. Трансляцию смотрят двести тысяч человек. Сколько, сколько? 212, если быть точным, столько сейчас находится в системе Суатолы. Нормально мы развернулись. Развернулись на самом деле нормально. Для этого существовало три большие предпосылки, которые наложились одна на одну и дали потрясающий эффект. Во-первых, нестабильность в освоенном космосе. Людям хотелось уверенности, перспектив, возможностей, а не страха межпланетной или гражданской войны. Во-вторых, универсальной академии открытого космоса. Она ведь служила центром притяжения, но тут на Яре обрела второе дыхание. 50 т с т ы с я ч студентов, и это только на подготовительном отделении. А ведь были и те, кто поступал сразу на факультеты. Еще тысячи и тысячи молодых талантливых и перспективных. Ну и политика равных возможностей, которую изначально декларировал Гайдидайя ж е д Кормак, конечно. Любой, кто добирался до Яра своим ходом или на кораблях Центавр Старлайн, получал возможность отучиться на подготовительном отделении Академии, изменить внешность, поправить здоровье и получить новую личность по своему выбору и б е с п р о ц е н т н у ю суду на обустройство, но с парочкой нюансов. Если кандидат на п о д д а н с т в о Яра проваливал текущие экзамены или собеседование в академии, затраченные на него средства приходилось отрабатывать. Таких персонажей было немного, около пяти процентов. В основном из преступников и подонков, которых достаточно быстро в ы ч и с т я л и педагоги и психологи академии. Одни на яр летели сознательно, мечтая о новом обществе, где пока не сформировалась социальная иерархия, и благодаря своим способностям можно было выбиться в люди. Другие искали тихую гавань, укрытие от разгоравшихся войн и конфликтов. Третьи маргиналы типа намадов, седсокс не вписывались в картину мира своих земляков и мечтали реализовать свои видения жизни, счастья и свободы. Всех их объединяли смелость, авантюризм и готовность к трудностям. О двухгг-гравитации, сложностях учебы и адаптации и отрицании кибернетического вмешательства в человеческий организм трубили по всем СМИ, до каких сумели дотянуться. А буклеты с описанием жизни на Яре у с л у ж л и в а я стюарды ц е н т а в р а раздавали перед посадкой, чтобы глупцы одумались и не занимали место в салоне. То есть в целом эта публика была готова постараться для того, чтобы занять свое место под солнцем. Кроме подготовительного отделения имелось еще два варианта получить подданство для квалифицированных специалистов: что-то вроде испытательного сокращенного срока в течение месяца. За это время кандидат проходил массу тестов и экзаменов на адекватность и профпригодность, и, конечно, служба на флоте или в гвардии. Военные специалисты были на вес золота, и обладая нужной квалификацией и приличной репутацией, военный к о н ф е д е р а т обычный пилот или отслуживший в силах планетарной обороны человек с распростертыми объятиями принимался в ряды формирующейся армии монархии. Так или иначе ежемесячно на Яр прибывало около 30 тысяч человек. Из них в первые недели отсеивались около полутора тысяч, которые отправлялись на папиной дочке отрабатывать медицинские услуги и зарабатывать денег на билет п р о ч ь из системы Суатолы. Для с м у т я н о в рецидивистов существовал на первом этапе один вид наказания: криокапсула и трюм транспортника и вперед до далекой родины. Организовать весь этот бедлам и создать упорядоченную экономическую систему временное правительство смогло во многом благодаря помощи искинов. Ельцин к работе с людьми допускать не стали. Он неплохо показал себя, добывая редкоземельные элементы в астероидном поясе Яра. Его повысили до ИО, гражданского губернатора Папы и Папиних дочек, и послали поднимать целину, то есть организовывать там производство полного цикла. Предав для надежности трех консультантов-инженеров и двух геологов из состава академиков, ну и приличную армию дроидов, конечно, стоит признать. Колониальный Искин, преодолев свой страх смерти, справился хорошо и сумел освоить самый перспективный спутник, младшую дочку, обеспечив поставки сырья, комплектующих и узлов на яр и создав огромное количество рабочих мест. Все-таки дроиды без людей порой творили лютую дичь. И помощь временно обязанных работников, людей из д е п а р т а н т о в была очень. Кстати, по результатам труда некоторых из них переоценивали и возвращали на Яр. Мало ли, перенервничал человек и повел себя в академии неправильно, а на самом деле он неплохой и работящий. Давыд Маркович дирижировал тонкими струнами столичной планеты. Не м у д р с т в о и лукаво, он каждому из трех материков Яра определил свою функцию, с чем временное правительство в целом было согласно. Северный материк, на котором в свое время приземлился Гай, располагался в умеренном и субтропическом климатических поясах и заселялся в первую очередь. Здесь располагалась столица Сизам. На одном из ближайших крупных островов обосновалась академия. Теплые побережья активно осваивали н а м а д ы и переселенцы с аграрных планет, разбивая виноградники, пашни и пастбища. Южный полярный континент, покрытый каменистыми обледенелыми пустошами, тундрой и ледниками, предназначался для развертывания грязных промышленных комплексов. Под дно океана прокладывались туннели метро на магнитных подвесках, так что от места проживания до возможной работы можно было доехать за несколько часов. Вахты по д в а дня – это было вполне гуманно. Зато экология обжитых районов не страдает, и индустриальные конструкции не портят городские ансамбли. Третий материк экваториальный самый жаркий и малоизученный предполагалось оставить на откуп курортам и прочей туристической индустрии до тех пор пока население Северного не достигнет условной планки в 200 миллионов человек 100 миллионов для 35 миллионов квадратных километров нагрузка приемлемая и природные красоты Яра должны были сохраниться для будущих поколений производство предусматривало в первую очередь обеспечение собственных нужд Товары широкого потребления, продукты питания, одежда, обувь, мебель, строительные материалы и прочее, плюс военная промышленность на базе технологий академии и информационных массивов, скачанных Давыдом Марковичем в Кашалоте и любезно предоставленных Ельциным. Многие фабрики и заводы закладывались с заделом на будущее. Системе Суатолы было чем поделиться с менее богатыми на полезные ископаемые планетами. Свою изюминку в экономику Яра вносили сталкеры. Они залетали сюда с горячей штучки отдохнуть, подышать воздухом и развлечься, и предложить на продажу на й д е н ы е в далеких странствиях диковинки. Кое-какие небольшие курортные поселки на побережье были оборудованы грави-компенсаторами, и приезжие чувствовали себя там вполне комфортно, так что местные бары и отели гостеприимно распахивали свои объятия перед этой буйной, но активно сорящей деньгами публикой. Сезам разросся до пятидесятитысячного города, светлый, широкими бульварами и проспектами, арками, фонтанами и колоннадами, без небоскребов и других чудовищ из стекла и металла. Он напоминал классическую застройку конца XVIII начала XIX века на старой Терре. В городе активно развивалась сфера услуг, располагались административные здания, медицинские центры, учреждения образования и культуры. Предприятия пищевой и легкой промышленности Давид Маркович строил с размахом. Многие постройки пустовали, но, учитывая темпы прироста населения, в течение ближайших пяти лет Сезам вполне мог стать настоящим миллионником. Гай откинулся на мягком кожаном кресле. Конференцзал дворца был действительно уютным и комфортным. От диаграмм, карт и цифр у него уже ребило в глазах. В общем-то, они были большие молодцы и проделали колоссальную работу. На сегодня оставалось только уделить внимание Конституции. Джонатан наконец-то подготовил финальный проект, та самая широкая автономия во внутренних вопросах для каждой общины и монарх-арбитр во главе. Эйв, а что это за хрень? Какая? Э, -э ну мало ли. Включение иных территорий, акваторий, планет и прочих небесных тел в состав монархии Яра осуществляется после установления над ними контроля а р м и и Яра, проведения плебисцита среди местных жителей и прямого согласия монарха Яра на присвоение с у б ъ е к т у статуса новой общины монархии. п р о ц и т и р о в а л Гай. Эйб Джонатан платком вытер лицо, облизал губы и заговорил. Предположим перспективный шахтерский планетоид, на котором полно лития и есть действующее производство, и колония из четырех сотен семей и очень нуждается в защите от поползновения некого коррумпированного в о л о н т а р и с т а с развитой и агрессивной планеты. А запасы лития в системе Суатолы весьма ограничены. А этот коррумпированный волонтарист, кроме того, планирует использовать планетоид в качестве базы подскока для атаки на некое учебное заведение, с которым у него образовались разногласия. о господи, г й п з а в и сюда военных из Боровски и Вестингауза. Я все понял. Сон на сегодня отменяется. г е й вскочил со стула и потёр лицо ладонями. Хотелось бросить это все и поехать к и б и г е й л в д о л и н у Он уже неделю находился на Яре и просто зарывался в м о н а ш и х заботах, вникал в дела, общался с представителями общин, давал пресс-конференции, принимал делегации от инопланетных государств, заседал с временным правительством. Провести время дома с любимой девушкой об этом оставалось только мечтать. В конференц-зал наконец вошли военные: полковник Крюгер, Смолит и з перешедших на сторону Яр а Кабанов, четыреста ч е т ы р н а д ц а т г о штурмового полка, тоже в звании полковника. Левелин, он не делил народ эстоков и армию, для него это был единый организм. Были тут и Вестингаус, с о с б о р о в с к и й и еще один незнакомый офицер в черно-зеленой ярской форме, но с конфедератскими нашивками коммодора. Еще и знаки различия придумывать, Господи Боже, надо у кого-то просто скопировать, да и все. Только не у протектората, с тоской подумал Гай, а потом решил, что поручит это Эби. Девочки всегда лучше разбираются в красоте и дизайне. Тем более у нее был опыт службы рейнджерам. Что-то сообразит. Джентльмены, коммодор, Соп, у ваше величество, мы сотрудничали на Гронингене. Ну надо же, очень рад, что вы с нами. А Булран? Не все офицеры разделяли мои убеждения, но... Большая часть команды меня поддержала, и теперь они вторая эскадра разведки б о е Монархии м Яр, а я исполняю обязанности командующего флотом за неимением лучших кандидатур. Давид Маркович, под протокол утверждаю командора Уильям Эдгар Сноуб, Уильяма Эдгара с н о у п а на должности командующего флотом Монархии Яр с непосредственным подчинением мне и обязательными докладами временному правительству. Есть? Есть. Присаживайтесь, джентльмены. Я тут совсем зашился и как-то упустил из виду военный аспект. У нас тут межпланетная война намечается, а я и не в курсе, как так получилось. Давайте без церемоний, иначе мы никогда не закончим. Полковник Крюгер, вам слово. Вольфганг Амадей Крюгер прочистил горло. Кхм. Все дело в Баасе. Он подавил сопротивление на своей планете, обучил пилотов и теперь мечтает отомстить Академии. Верно, Юджин? Все так. У него на нас зуб, и он мечтает вернуть академию на Гронинген. И теперь у него для этого достаточно сил и средств. Баз не дурак. Он представляет себе, что сейчас такое наш Яр, и потому не рассчитывает на кавалерийский натиск. От Гронингена до нас н и один день пути, н и один прыжок, поэтому ему нужна база подскока. Такую базу сейчас оборудуют в системе Монпассье. По большому счёту ее просто оккупировали. Гай тут же вспомнил м е р з к о г о андроида с оптового склада. Ему не нравились андроиды, и не нравилась Монпассье. Он, в принципе, не любил Лиденцы. Горячим Гринингенским парням в форме, помимо прочего, пришло в голову использовать местные ресурсы, в том числе л и т и й с планетоида с g сто шестьдесят шесть Сиджей, как его называют местные. Конфисковав запасы обогащенной руды, они поставили под вопрос существование четырех сотен семей. И шахтеры послали к нам гонца, предупредить о нападении и попросить защиты, а если возможно, то эвакуации. Им просто некому было больше обратиться. Так, с этим понятно. Остается очень-очень важный вопрос. Гай почесал затылок. Где Баас взял пилотов для Грунингенского космофлота? У него всегда были с этим большие проблемы, а за год обучить хорошего пилота это, ну, Red Sox сказал командор с о у п У них договор о сотрудничестве. Дерьмо! Хлопнул по столу Гай. Подгружают через щ и п ы с н о у п и Крюгер синхронно кивнули. Конечно, таким образом Асов не получить, но у него там корабль-матка с переделанными атмосферными истребителями, четыре десятка рейдеров с разнообразными системами вооружения и защиты. В целом классом от корвета до эсминца и десантные корабли, бывшие лайнеры, с ч е т ы р ь м я дивизиями солдат. Это сколько? Тридцать пятьдесят тысяч бойцов? Дерьмо! Выдохнул Гай. Мы не можем их пустить на планету. Какие у них шансы пробиться через нашу оборону? Стоп, стоп! Не отвечайте на вопрос. У меня есть идея, господа. Мне нужно понять, какие максимальные силы может выделить Яр, скажем так, в экспедиционный корпус, не оголяя систему. о ф и ц и а ы перегнулись. л я Полковник с м о л и т довольно улыбнулся. Крюгер закатил глаза. Соп у развел руками. Это что за пантомима? Удивился Гай. Полковник с м о л и т продолжая довольно улыбаться, проговорил: Они должны мне выпивку. Я говорил, что вы захотите напасть на Бааса, а они не верили. В общем, так. Вооруженные силы Яра включали в себя флот, гвардию, орбитальную и планетарную оборону. Без ложной скромности полковник Крюгер заверял: оборона системы хороша. Если противник не станет использовать ядерное оружие на Яр, он сможет высадиться только ценой больших потерь. Если станет, у него есть шансы пробить купол из боевых спутников, орбитальных станций и автоматических ракетных платформ. Но тогда он столкнется с серьезными проблемами от реакции астероидных полей. И в любом случае у г р а н и н г е н ц е в будет возможность расковырять индустриальный комплекс на малой дочке и буфера горячей штучки. Оборона этих объектов была весьма фрагментарной и несовершенной. На поверхности Яра басистам придется столкнуться с планетарной обороной всеми мужчинами Яра. Каждый из них умел стрелять, прошел курс военной подготовки и знает, в какое убежище стоит эвакуировать семью. Но регулярная армия — это регулярная армия, и насколько успешно смогут ополченцы противостоять солдатам Гурнингена, вопрос достаточно спорный. Что касается флота, сейчас это две эскадры разведки б о е м которые укомплектованы десятком канонерских лодок типа о д е с е й Комфорт и удобство здесь были принесены в жертву прочности щитов и мощи главного калибра. плюс семь рейнджерских корветов бывшей конфедерации и несколько модернизированных рейдеров, которых взяли у пиратов в качестве трофея. В общем, неплохо. И устроить бойню в космосе они могли, учитывая более опытных пилотов по сравнению с галингенскими недоучками. Гвардия, закованные в усовершенствованную академиками конфедератскую броню головорезы, вооруженные бурами и атомарными клинками, набранные из кабанов рейнджеров и истоков, пока составляли одну сводную бригаду. Восемь сотен человек. На этих людей можно было рассчитывать в любом деле, и каждый из них стоил десятка врагов. Что ж, сказал Гай. Это может получиться. На ваших канонерских лодках движки и реакторы как у Одиссеея, характеристики те же. Так точно, кинул Соуп. Летные характеристики не пострадали. Тогда мы принимаем бой. Готовьте флот и гвардию. Последнюю информацию по системе Монпасье мне на стол через два. Нет, через четыре часа. И зевнул во все горло. Спать хотелось неимоверно. Мистер Вестингаус, останьтесь, пожалуйста. Пересиливая себя, сказал Кормак.